Питер Линч. При участии Джона Ротчелда. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Предисловие к изданию на рубеже тысячелетий. Эта книга была задумана как базовое руководство для индивидуального инвестора. Кто знал, что она выдержит 30 изданий, а число проданных экземпляров перевалит за миллион? Я уверен, что и сейчас, через 11 лет после ее появления, принципы, которые помогали мне добиться хороших результатов во взаимном фонде Fidelity Magellan Fund, не утратили своего значения. С момента появления этой книги на полках книжных магазинов в 1989 году утекло много воды. В мае 1990 года я покинул фонд Magellan, и злые языки утверждают, что это был гениальный ход». Меня не раз поздравляли с удачным выбором момента накануне резкого падения рынка, который рос долгое время. В тот момент казалось, что правы пессимисты. Над крупнейшими банками страны нависла угроза банкротства, некоторые из них и в самом деле рухнули. В начале осени начал назревать вооруженный конфликт с Ираком. Рынок акций переживал один из серьезнейших спадов в своей истории. Но столкновение с Ираком закончилось победой, банковская система выстояла, а фондовый рынок стал восстанавливаться. Да что там восстанавливаться? Индекс Dow Jones вырос в четыре раза по сравнению с октябрем 1990 года с 2400 до 11000 – лучшее десятилетие 20 века для фондового рынка. Почти 50% американских домохозяйств имеют акции корпораций или паи взаимных фондов против 32% в 1989 году. В целом же, рынок создал новую стоимость в размере 25 триллионов долларов, которая бросается в глаза в каждом большом и малом городе. И если так будет продолжаться и дальше, того и гляди, кто-нибудь напишет книгу «Мой сосед – миллиардер». В США широко известна книга Томаса Стэнли и Уильяма Данко «Мой сосед – миллионер». Свыше 4 триллионов долларов этой новой стоимости вложено во взаимные фонды, что заметно больше 275 миллиардов 1989 года. С моей точки зрения, я ведь сам управлял одним из таких фондов, это нормально. Но с другой стороны, такой показатель означает, что множество индивидуальных инвесторов-любителей, самостоятельно покупающих акции, добивалось очень скромных результатов. В противном случае, на самом лучшем из всех бычьих рынков, они бы не переметнулись в таких масштабах во взаимные фонды. Вполне возможно, что эта книга укажет индивидуальным инвесторам, действующим наугад, более верный путь. После ухода из фонда Магеллан, я тоже стал индивидуальным инвестором. В плане благотворительности, занимаюсь сбором средств на стипендии городским детям из бедных кварталов, которые позволяют им учиться в католических школах Бостона. Кроме того, я не прекращаю сотрудничество с Fidelity в качестве члена правления и консультанта-инструктора молодых фондовых аналитиков. У меня теперь намного больше свободного времени, и я чаще бываю с семьей дома и езжу за границу. Обо мне достаточно. Давайте вернемся к моему любимому предмету – акциям. После поворота рынка в бычью сторону в августе 1982 года Мы стали свидетелями самого значительного в истории США подъема цен на акции. Индекс Доу-Джонс вырос в 15 раз. На языке Линча это называется 15-кратник. Я не раз находил пятнадцатикратники среди успешных компаний, но пятнадцатикратный рост рынка в целом нечто уникальное. Сравните, с 1929 года, если за точку отсчёта взять его пик, по 1982 год Доу-Джонс вырос лишь в 4 раза с 248 до 1046 пунктов. Это за полстолетия. В последнее время цены на акции растут тем быстрее, чем выше они поднимаются. На удвоение индекса Dow Jones с 2500 до 5000 пунктов потребовалось 8 лет и 4 месяца, а с 5000 до 10 000 пунктов – 3,5 года. В течение 5 лет с 1995 по 1999 год у нас был беспрецедентный период когда доходность акций составляла 20% в год и более. Впервые доходность акций держалась на уровне 20% более двух лет подряд. Этот величайший подъем фондового рынка вознаградил оптимистов и разрушил скепсис пессимистов. Такого нельзя было даже представить себе на фоне спада в начале 1970-х годов, когда я встал у руля фонда Magellan. Тогда на минимуме рынка деморализованным инвесторам оставалось утешаться тем, что медвежьи настроения не вечны. Тому, кто имел терпение и не сбросил свои акции и паи взаимных фондов, пришлось ждать 15 лет, прежде чем Dow Jones и другие индексы вышли на уровень середины 1960-х годов. Сегодня стоит напомнить о том, что и бычий рынок не вечен, а терпение нужно всегда, в каком бы направлении рынок не двигался. Самым значимым событием для фондового рынка того периода была, пожалуй, реорганизация компании AT&T в 1984 году. Самое значимое событие сегодняшнего дня – интернет. Я к нему пока что не приобщился, меня всегда отличала технофобия. Мой опыт говорит, что для успеха в инвестиционной сфере вовсе не обязательно следовать моде. Большинство известных мне выдающихся инвесторов взять хотя бы Уоррена Баффета – технофобы. Как и я, они не покупают того, в чем не могут разобраться. Я понимаю, что и как происходит в Данкин Доунатс и Крайслер, и именно поэтому они в моем инвестиционном портфеле. Я понимаю, как действуют банки, судносберегательные учреждения и их ближайший родственник Фанни Мэй. Но с сетью у меня все иначе. Я никогда не увлекался путешествиями по ней или сетевым общением. Да что там говорить, без посторонней помощи, например, жены или детей, я и войти бы в сеть не смог. Как-то раз на День Благодарения в 1997 году в Нью-Йорке я разговаривался за коктейлем с одним знакомым, который хорошо ориентировался во всемирной паутине». «Стоило мне упомянуть о том, что моей жене Кэролин нравятся детективные романы Дороти Сейерс», как тот подошел к стоявшему рядом компьютеру и, щелкнув пару раз мышью, вывел на экран полный список книг Сейерс, отзывы читателей и рейтинг по пятибальной шкале. На литературных веб-сайтах авторов оценивают так же, как и менеджеров инвестиционных фондов. «Я купил для Кэролин четыре романа Сейерс, выбрал подарочную упаковку», ввел домашний адрес и вычеркнул один из пунктов списка подарков, которые мне предстояло купить к празднику. Так, я познакомился с интернет-магазином Amazon.com. Из этой аудиокниги вы узнаете, что я не раз находил мои лучшие акции при посещении ресторанов и магазинов. В некоторых случаях я обнаруживал их раньше, чем другие профессиональные охотники за акциями. Так как компания Amazon существовала в киберпространстве, а не в пригородном торговом центре, то я проигнорировал ее. Не могу сказать, что amazon слишком сложна для понимания. Ее деятельность была мне ясна так же, как и работа химчистки. Кроме того, в 1997 году цена на ее акции, с учетом перспектив, была разумной. И с финансированием у нее был полный порядок. Но мне не хватило гибкости, чтобы увидеть перспективу в таком новом обличии. Если бы я дал себе труд собрать информацию для анализа, то увидел бы, что у электронной торговли огромный рынок и что компания amazon в состоянии захватить его. Увы, этого не случилось. Между тем, только в 1998 году цена акций компании amazon выросла в 10 раз, десятикратник, выражаясь на языке Линча. amazon стоит в ряду как минимум 500 интернет-компаний, взлет курса акций которых поистине удивителен. В среде хай-тека и доткомов десятикратный рост акций после первоначального публичного размещения не является чем-то необычным. На это им нужно меньше времени, чем Стивену Кингу на создание очередного триллера. Инвестиции в них не требуют большого терпения. До появления интернета компаниям нужно было расти и расти, чтобы достичь капитализации в миллиарды долларов. Теперь же их стоимость достигает миллиардов еще до того, как они начинают получать прибыль. А иногда даже выручку от реализации продуктов или услуг. Господин рынок, нечто обозначающее акции в целом, не ждет, пока новый веб-сайт докажет свою жизнеспособность подобно тому, как это делали, например, компании Walmart и Home Depot, если говорить о последнем поколении. В условиях ажиотажа вокруг акций интернет-компаний на фундаментальные показатели стали смотреть как на старую рухлядь. Слово «рухлядь» само по себе старомодно, и то, что я его употребляю, говорит о моей старомодности. Появление символов .com в названии компании и захватывающей концепции интернет-бизнеса вполне хватило, чтобы убедить сегодняшних оптимистов выложить авансом десятилетнюю стоимость роста и успеха. Но ну а тот, кто не успел к началу, покупает акции по растущим ценам, основанным на футуристических фундаментальных показателях, которые становятся тем лучше, чем выше курс акций. Судя по продажам автомобилей Мазератти в Кремниевой долине, доткомы очень хорошо вознаграждают предпринимателей, которые делают их публичными, а также первых покупателей акций, вовремя фиксирующих прибыль. Однако я хотел бы предостеречь тех, кто покупает акции после их взлета. Есть ли смысл инвестировать в акции доткомов при ценах, которые уже отражают потенциал многолетнего быстрого роста прибыли? Эту прибыль только предстоит получить, и она вовсе не гарантированна. Потому как я ставлю этот вопрос, понятно, что мой ответ отрицателен. Цена на акции таких компаний нередко подскакивает вдвое, втрое и даже в четверо в первый же день биржевых торгов. Однако вам не выиграть много, если ваш брокер не сумеет зарезервировать существенный пакет акций по первоначальной цене. Но это маловероятно, поскольку акции интернет-компаний более популярны, чем билеты на финал первенства Национальной лиги по футболу. Не исключено, что вы вообще ничего не получите. Цены акций некоторых доткомов достигают пика в течение первых торговых сессий и выше уже не поднимаются. Если вы считаете себя обойденным на празднике доткомов, подумайте о том, что мало кто из их инвесторов выиграл по полной. При оценке роста курса акций некорректно брать за точку отчета первоначальную цену, которая для большинства инвесторов недоступна. но ну а те, кому все же удается получить акции по этой цене, обычно не могут похвастаться размером пакета. Несмотря на царящую вокруг атмосферу мгновенного обогащения, я придерживаю старомодного подхода к инвестированию. Я покупаю акции, цены которых следуют за старыми добрыми фундаментальными показателями. Успешная компания выходит на новый рынок, ее прибыли растут, а за ними растут и акции. Или же компания, испытывающая трудности, изменяет ситуацию к лучшему. Типичному крупному победителю в инвестиционном портфеле Линча, а я тоже иногда покупаю неудачные акции, требуется от 3 до 10 лет, чтобы проявить себя. Отсутствие прибыли у доткомов чаще всего не позволяет использовать стандартный коэффициент цена-прибыль – P.E., Другими словами, для определения важнейшего коэффициента P.E. попросту нет «и». В отсутствии P.E. инвесторы фокусируют внимание на том, что публикуется везде – на курсе акций. На мой взгляд, курс акций наименее полезный из всех показателей, которые можно отслеживать. Но именно его обычно публикуют. В 1989 году, когда была написана эта книга, бегущую строку с курсами акций демонстрировал лишь канал финансовых новостей Financial News Network – Сегодня ее можно увидеть на целом ряде телеканалов наряду с индексами Dow Jones, S&P 500 и тому подобное на экранных врезках. Любители кочевать с канала на канал волей-неволей оказываются в курсе того, на каком уровне закрылся рынок. На популярных интернет-порталах можно создать персональный инвестиционный портфель и одним щелчком мышки получать последние данные по входящим в него акциям. Информацию о курсах акций сообщают по бесплатному телефонному каналу, рассылают на пейджеры, передают через систему голосовой почты. С моей точки зрения, этот поток информации о ценах вводит в заблуждение. Если акции моей интернет-компании продаются по 30 долларов, а ваши по 10 долларов, то люди, сосредоточенные на цене, могут решить, что моя компания лучше. Это опасное заблуждение. Цена, которую господин рынок дает за акции сегодня или на следующей неделе, ничего не говорит о перспективах компании через 2 или 3 года. Если у вас есть возможность отслеживать лишь один показатель деятельности компании, отслеживайте прибыль, конечно, если она у этой компании есть. Я твердо убежден, что раньше или позже именно прибыль компании будет определять результат ваших вложений в акции. Цены на акции сегодняшние, завтрашние или следующей недели только отвлекают внимание. Интернет – далеко не первая инновация, изменившая мир. Железная дорога, телефон, автомобиль, самолет и телевидение вполне могут претендовать на титул революционных изобретений, преобразивших жизнь людей, или как минимум жизнь четверти населения земного шара, с наиболее высоким уровнем благосостояния. Эти изобретения и связанные с ними отрасли дали жизнь массе новых компаний, лишь единицы из которых выжили и стали доминирующими. То же, скорее всего, произойдет и с интернетом, Пара другая крупных компаний захватит территорию так же, как Макдональдс сделал это в области гамбургеров, а Сламбергер – в области услуг для нефтегазовой отрасли. Акционеры таких компаний-триумфаторов будут процветать, а акционеры остальных компаний, отстающих, некогда успешных, не сумевших реализовать потенциал, потеряют свои деньги. Остается лишь надеяться, что вам удастся отыскать победителей, которые войдут в эксклюзивный клуб компаний, зарабатывающих миллиард долларов в год. Хотя типичный дотком пока не приносит прибыли, вы можете сделать элементарный анализ, который покажет, какой она должна быть, чтобы оправдать сегодняшнюю цену на акции. Возьмем гипотетическую компанию под названием dotcom.com. Прежде всего, определим ее рыночную капитализацию путем умножения количества акций в обращении, скажем, 100 миллионов, на текущий курс, скажем, 100 долларов за акцию. 100 миллионов умноженные на 100 долларов дают 10 миллиардов долларов. Это и есть рыночная капитализация компании dotcom.com. Вкладывая деньги в какую-либо компанию, вы рассчитываете на рост ее рыночной капитализации. Она растет только в том случае, если инвесторы покупают акции по более высоким ценам. Чтобы акции dotcom.com стали десятикратником, рыночная капитализация должна увеличиться в 10 раз – с 10 до 100 миллиардов долларов. После определения целевого уровня рыночной капитализации нужно найти ответ на вопрос, какая прибыль соответствует рыночной стоимости компании в 100 миллиардов долларов. Примерную оценку можно получить, исходя из характерного для быстрорастущих компаний коэффициента P.E., который в условиях сегодняшнего стремительно растущего рынка равен, скажем, 40. Здесь я позволю себе отступление. Далее в аудиокниге, где речь идет о том, что акции замечательных компаний превращаются в рискованные инвестиции, когда за них переплачивают, я привожу в качестве иллюстрации компанию «Макдоналдс». В 1972 году цена ее акций необоснованно взлетела, превысив прибыль на акцию в 50 раз. Поскольку у компании не было возможности оправдать ожидания, ее акции упали с 75 до 25 долларов и стали отличными кандидатами для приобретения по более реалистичной цене, превышавшей прибыль на акцию всего в 13 раз. Я также упоминаю акции, созданные Россом Перо, компании Electronic Data System и DS цена на которые была раздута настолько, что коэффициент P.E. достиг 500. При таком коэффициенте нужно не меньше пяти столетий, чтобы вернуть инвестированные деньги, если размер прибыли EDS останется неизменным. Благодаря интернету коэффициент P.E. равный 500 больше никого не шокирует. А P.E. на уровне 50 или 40, как в нашем примере с dotcom.com, и подавно. Итак, для превращения в предприятие с капитализацией в 100 миллиардов долларов, компания .com.com .com должна зарабатывать 2,5 миллиарда долларов в год. В 1999 году лишь 33 американских компаний заработали больше 2,5 миллиардов долларов, так что .com.com .com придется войти в эксклюзивный клуб таких крупных победителей, как Microsoft. Иными словами, наша компания должна совершить подвиг. Я хотел бы завершить эту краткую беседу об интернете на позитивной ноте. Есть три способа инвестировать в эту модную сферу без риска купить пустышку украшенную не избыточными надеждами и умопомрачительной капитализацией. Первый – это обновленная версия старой стратегии под названием «кирки и лопаты». Во время золотой лихорадки большинство золотоискателей потеряли деньги, но те, кто продавал им кирки, лопаты, палатки и синие джинсы – «ливый страус» – получили хорошую прибыль. Сегодня следует искать традиционные компании, которые косвенно получают выгоду от интернет-трафика. Очевидным примером являются услуги по пакетной передаче данных. Или же можно инвестировать в акции производителей, коммутационных устройств и всяких технических штучек, которые используются для обеспечения интернет-трафика. Второй способ – инвестирование в так называемых свободных игроков интернета. Это традиционные компании со встроенным интернет-бизнесом, которые получают реальную прибыль и имеют разумный курс акций. Я не собираюсь их перечислять, вы вполне можете отыскать их самостоятельно. Однако несколько слов о перспективных свободных игроках интернета скажу. Типичным примером является компания, оцениваемая сегодняшним рынком примерно в 800 миллионов долларов, а ее еще не вполне самостоятельный интернет-бизнес оценивается в 1 миллиард долларов, причем до того, как тот докажет свою состоятельность. Если интернет-бизнес оправдает ожидания, инвестиции в компанию могут принести большую прибыль. Этот бизнес может быть преобразован в дочернюю компанию со своими собственными акциями. Если же этого не случится, то компания с ее основной деятельностью защитит инвесторов от потерь. Третий способ – вложение в традиционные компании, которые получают выгоду от использования интернета, выражающиеся в сокращении затрат и упрощении операций, то есть в повышении эффективности, а значит и прибыльности. Лет 30 назад в супермаркетах стали использовать сканеры для считывания штрих-кода. Это сократило уровень краж, улучшило контроль за товарными запасами и стало огромным благом для торговых сетей. В будущем интернет и обслуживающие его сферы бизнеса несомненно продемонстрируют примеры успеха, но на данный момент все, что мы имеем, это большие ожидания и неэффективные ценообразования. Компании, оцениваемые сегодня в 500 миллионов долларов, вполне могут стать триумфаторами, а компании, оцениваемые в 10 миллиардов долларов, возможно, не будут стоить ничего. По мере того, как ожидания превращаются в реальность, победители будут становиться все более заметными, у инвесторов, которые первыми увидят их, будет достаточно времени, чтобы использовать свое преимущество. Вернемся к компании Microsoft, стократнику, которой я просмотрел. Так же как Cisco и Intel, это очень сильная компания, работающая в сфере высоких технологий, показывала прибыли почти с самого начала. Акции Microsoft при первоначальном публичном предложении в 1986 году стоили 15 центов. Спустя три года они торговались по цене не превышающей 1 доллар, а затем поднялись в 80 раз. Поскольку акции неоднократно дробились, первоначальный выпуск фактически никогда не продавался по цене 15 центов. Даже если вы руководствовались принципом штата Миссури, то есть вы ждали, пока Microsoft не продемонстрирует реальный успех с Windows 95? то все равно могли заработать в 7 раз больше денег, чем вложили. Не заметить Microsoft было сложно даже не программистам. За исключением семейства Apple, на все новые компьютеры устанавливалась операционная система Microsoft Windows. Компьютеры Apple теряли свою привлекательность. Чем шире использовалась среда Windows, тем больше программистов писали программы для Windows, а не для Apple. Компанию Apple загнали в угол, где она продавала свои ящики, довольствуясь семью 10% рынка. Между тем, производители компьютеров с программным обеспечением Microsoft, Dell, Hewlett-Packard, Compaq, IBM и так далее, вели неистовые ценовые войны. Эти бесконечные схватки оказали негативное влияние на прибыли компаний-производителей, но не коснулись Microsoft. Компания Билла Гейтса не занималась производством компьютеров. Она продавала топливо, на котором работали компьютеры. Другой компанией с выдающимися результатами является Cisco. С момента первоначального публичного предложения в 1990 году акции компании выросли в цене в 480 раз. Я проглядел этого победителя по причине своего консерватизма, но многие должны были обратить на него внимание. Компании разных отраслей пользовались услугами Cisco по созданию корпоративных сетей. Затем колледжи стали приглашать Cisco для компьютеризации общежитий. Студенты, преподаватели и навещавшие студентов родители вполне могли заметить эту компанию. Наверняка кто-то из них, вернувшись домой, навел справки и купил ее акции. «Я привожу компании Microsoft и Cisco в качестве современных примеров для более наглядного раскрытия основной темы аудиокниги. Инвестор-непрофессионал может найти завтрашних победителей, приглядываясь к тому, что происходит на его рабочем месте, в торговых центрах, автосалонах, ресторанах, везде, где есть что-то многообещающее». Пока я не закончил говорить на эту тему, хочу дать пояснение. Баскетболист Чарльз Баркли, известный бросками с бедра, однажды заметил, что его неправильно процитировали в автобиографии. «Я не утверждаю, что меня неправильно процитировали в этой книге, однако одну мою мысль неправильно поняли. Питер Линч никогда не рекомендовал покупать акции вашего любимого магазина только потому, что вам нравится там делать покупки». Не следует также покупать акции компании-производителя, потому что она выпускает ваш любимый продукт, или акции ресторана, потому что вам нравится его блюдо. Если вам понравился магазин, продукт или ресторан, это хороший повод заинтересоваться компанией и добавить ее в список для изучения и анализа. Но этого мало для покупки акций. Никогда не вкладывайте деньги в компанию до тех пор, пока вы не собрали информации о ее перспективах, финансовом положении, конкурентной позиции, планах расширения и тому подобное. Если у вас есть акции компании розничной торговли, то в анализ следует включать еще один ключевой фактор – близость компании к завершению этапа расширения, то есть к тому, что я по аналогии с бейсболом называю «последняя подача». Когда компании RadioShack и Toys R Us действовали на 10% территории страны, у них были совсем другие перспективы, чем сейчас при охвате 90% территории. Необходимо понять, что является источником будущего роста и когда этот рост замедлится. Я по-прежнему убежден в том, что рядовой инвестор-любитель имеет преимущество перед средним профессиональным управляющим инвестиционным фондом. В 1989 году профи быстрее получали информацию, но сейчас информационного разрыва уже не существует. Десятилетия назад инвесторы-любители могли получить информацию о компании тремя способами. От самой компании, из обзоров Value lines и Standard Poor's, или из отчетов аналитиков брокерских фирм, в которых у инвесторов-любителей открыты счета. Зачастую эти отчеты рассылались по почте из центрального офиса и доходили до адресата лишь через несколько дней. Сегодня аналитические отчеты можно найти в интернете. Новости, касающиеся ваших любимых компаний, автоматически приходят на ваш электронный адрес. Вы можете узнать, как ведут себя инсайдеры, покупают они или продают акции, повышают или понижают рейтинг ценных бумаг брокерские дома. Можно задать необходимые параметры и видеть на экране акции с заданными характеристиками. Можно получить данные по всевозможным взаимным фондам, сравнить их результаты, найти название 10 крупнейших компаний в их инвестиционных портфелях. Можно кликнуть заголовок брифинг books в онлайновой версии газеты «Уолл-Стрит-Джорнал» или «Баренс» и получить краткое описание практически любой публичной компании. Оттуда можно перейти в раздел «ЗАГС» и получить сводку рейтингов от всех аналитиков, отслеживающих акции конкретных компаний. Благодаря интернету стоимость услуг по покупке и продаже акций для мелких инвесторов упала так же, как она упала для институциональных инвесторов в 1975 году. Онлайновая торговля ценными бумагами заставила традиционные брокерские фирмы снизить размер комиссии и поддержала тенденцию, наметившуюся два десятилетия назад с появлением дисконтных брокеров».